В улице Мартир она почувствовала, что ее дурное настроение усилилось еще более. Уж, конечно, она не побежит разыскивать Атласную. Много чести для такой сволочи. Но все-таки ее вечер совсем испорчен, и она медленно направилась к улице Момартору чувствуя особенно сильную злобу к мадам Робер. Какая наглость, что она смеет прикидываться приличной женщиной. Она только и может быть прилично где-нибудь на заднем дворе, куда выкидывают всякий ссор. Теперь она уже не сомневалась, что встречала ее в Папион на шумном балике в улице Пуассоньер, откуда мужчины увозили ее с собою за 30 сух И подобная тварь старается пускать пыль в глаза своим манерничанием и отказывается приехать на ужин, когда ей делают честь пригласить ее, разыгрывая из себя какой-то добродетель. Нечего сказать, хороша добродетель. Вот такие-то скромницы и предаются самому отчаянному разврату в разных гнусных трущобах, о которых никто не знает. Перебирая все это в голове, Нана дошла до своего дома в улице вером Она была очень поражена, увидав Огонь в окнах. Фонтан возвратился в очень дурном настроении, так как его тоже бросил приятель, угощавший его обедом. Он холодно выслушал те объяснения, которые она поспешила представить, со спугом ожидая затрищен и совсем растерявшись, что застаёт его дома тогда как она ожидала не ранее часа ночи. Она лгала ему, и хотя признавалась, что истратила шесть франков, но уверяла, что была вместе с мадам Малюар, он продолжал держать себя с достоинством и протянул ей письмо, которое преспокойно распечатал. Это было... Письмо от Джорджа, все еще томившегося под арестом в Фондетти и еженедельно облегчавшего свою душу пламенными страницами. Нана очень любила получать письма, особенно когда они заключали в себе громкие любовные фразы и клятвы верности. Она читала их всем, Без исключения. Фонтану был знаком стиль Жоржа, и он очень ценил его. Но в этот вечер она до такой степени боялась вызвать какую-нибудь сцену, что прикинулась равнодушной. Она пробежала письмо с недовольным видом и тотчас отбросила его от себя. Фонтан принялся барабанить по стеклу, раздраженный тем, что ему приходится ложиться так рано и совершенно не зная, куда девать вечер. Вдруг он повернулся к ней. «Не ответить ли нам сейчас этому мальчику?» — сказал он. Письма обыкновенно писал Орел. Он Он гордился своим стилем и чувствовал себя вполне счастливым, когда Нана, придя в энтузиазм от его письма, прочтенного вслух, целовала его, крича при этом, что только он один способен придумать подобные вещи. Это подогревало их чувства, и в такие минуты Они обожали друг друга. «Как хочешь», — ответила она, — «я приготовлю чай. Мы ляжем после». Фонтан уселся за стол, торжественно разместив на нем перья и бумагу. Он округлил руки и вытянул подбородок. «Моя милашка!» начал он вслух. И в продолжении часа слишком он был совершенно углублен в свое занятие, подпирая по временам голову руками, чтобы обдумать фразу, прибегая к разным тонкостям и улыбаясь самому себе, когда ему удавалось подыскать какое-нибудь нежное выражение. Нана, -на? не говоря ни слова, уже выпила две чашки чаю. Наконец он прочел ей письмо, как обыкновенно читают на театре в полголоса с жестами. Там на целых пяти страницах говорилось о восхитительных часах, проведенных в Миньотте. О тех часах, воспоминания о которых сохраняется в виде тонкого аромата, он клялся вечной верности этой весенней поре любви и заканчивал заявлением, что ее единственное желание возобновить это счастье, если только счастье может возобновиться. Ты, конечно, понимаешь, — пояснил он, — я говорю это из вежливости. Все это не более как шутка. Что скажешь? Мне кажется, письмецо вышло недурно. Он торжествовал. Но Нана, -на, все еще продолжавшая трусить, сделала неловкость не бросившись ему на шею, как всегда, и не разразившись восклицаниями. Она нашла, что письмо хорошо и только. Он почувствовал себя сильно уязвленным. Если это письмо ей не нравится, она может написать другое, И вместо обычных поцелуев, после обмена нежных фраз, они остались холодны друг другу, сидя на разных концах стола. Тем не менее она налила ему чашку чаю. «Что это за мерзость?» — крикнул он, омочив губы в чай. «Ты сюда соли подсыпала!» Нана имела несчастье пожать плечами. Он пришел в бешенство. Дело не ладится сегодня, и с этой минуты началась ссора. Ссора.